Дворецкий пожал плечами. Блейн повернулся к Мейсона и спросил, что вы делали в патио в пять тридцать. — Возможно, я и вышел из дома, — проговорил Мейсон медленно. — Но конкретнее ответить не могу, не придал тогда значения. — Это вы поставили чашку с блюдцем под крышку столика? — Нет, не я. — Тогда кто? — Я думаю, — ответил Мейсон, — что вы делаете из мухи слона. —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 Мэйсо нашел пола Дрейка в автомобиле, припаркованном у обочины за полквартала от резиденции кент «Я пытался проникнуть туда, — сказал Дрейк, — но они меня завернули. Я прихватил пару ребят, готовых работать, как только копы снимут отцепление. Что среслось? Убит человек по имени Рис. Его зарезали в постели, очевидно, пока он спал. Просто не были натянуты до подбородка».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 Похоже, ты собираешься рвануть с места в карьер. Мэйсон ухмыльнулся. — Осторожно, с конек. Я как жонглер на сцене, который держит в воздухе сразу 6 бильярдных шаров. Но я жонглирую не шарами, а бомбами, начиненными динамитом. Поневоле будешь шевелиться. — Откопаю все, что смогу, — пообещал Дрейк. — Между прочим, ты хотел, тебе поставил на пост человека, чтобы сменить того парня, который наблюдает за домом в Санта-Барбаре. Я отрядил одного из своих ребят на эту работу, и теперь все там тип-топ. Просто подумал, что следует поставить тебя в известность, не дожидаясь, пока спросишь сам. Мэйсон кивнул заметил. Отличная работа, дрейк Хорошо бы послать туда еще одного человека, ему на подмогу. Я хочу, чтобы за ней следили, чтобы это было на профессиональном уровне. И еще. Установи слежку за всяким, кто покинет усадьбу. Кента после того, как полицейский закончит там копаться. — Останови-ка. — Вон там такси, я его возьму. — Можешь звонить из поколенной лавочки, что? — На углу. Мэйсон сделал знак таксисту, как только Дрейк подрулил к тротуару. Водитель оказался шустрым и опытным, и Мэйсон добрался до офиса в 10 минут десятого.